то у ней тотчас открылись глаза. Просто металось существо, чтобы оскорбить меня чем бы то ни было, но, решившись на такую грязь, не вынесло беспорядка. И ее ли, безгрешную и чистую, имеющую идеал, мог прельстить Ефимович, или кто хотите из этих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 когда с холодом в спине я припоминал ту секунду. Но душа моя была тогда в мрачном отчаянии. Я погибал. Я сам погибал. Так кого же бы я мог спасти? И почем вы знаете? Хотел ли бы еще я тогда кого спасти? Почем знать, что я тогда мог чувствовать? Сознание, однако, шкипело. Секунды шли